Всё-таки я пришёл. Привёл с собой четырёх гуахиру, выросших у меня в доме, обязал свою дочь Изабель сопровождать меня. Тем самым деяние обрело более привычный, общепринятый, менее личный и вызывающий характер, чем если бы я собственными руками поволок труп по улицам Макондо на кладбище. Я не видался такого в нынешнем веке, что считаю Макондо способным на всё. Но если не пощадят меня хотя бы за то, что я стар, полковник республики и в довершение хром на ногу, но чист совестью, а не надеюсь пощадят, по крайней мере, мою дочь за то, что она женщина. Я привёл её не ради себя. Быть может, и не ради спокойствия умершего, и едва ли чтобы выполнить священное обязательство, я взял с собой Изабель не из трусости, а из милости. Она взяла ребенка, и я понимаю, что по той же причине, и вот мы втроем несем тяжкое бремя происшедшего. Когда мы вошли, я думал, что труп до сих пор висит под потолком, но индейцы опередили нас, положили его на кровать и даже одели для похорон с тайной надеждой, что все это не протянется далее часа. Войдя, я жду, чтобы вынесли гроб, вижу как дочь и ребёнок садятся в углу и осматривают комнату полагая что доктор мог оставить что-нибудь что объясняло бы его решение бюро раскрыто полно набросанных в беспорядке бумаг но ни одна из них не написана его рукой на бюро валяется рецептурный справочник тот самый что 25 лет назад он привёз к нам в дом вытащив его из огромного чемодана в котором уместилась вся одежда всей моей семьи В чемодане, однако, лежали только две рубашки, искусственная челюсть, которая не могла принадлежать ему по той простой причине, что у него были крепкие зубы, все свои, чей-то портрет и рецептурный справочник. Я выдвигаю ящики и всюду нахожу печатные бумаги, одни лишь бумаги, старые, пыльные, а в самом нижнем ящике искусственную челюсть, запыленную, пожелтевшую от времени и бездействия. На столике рядом с потухшей лампой лежат нераспечатанные газеты. Я осматриваю их. Они на французском языке. Самые свежие трёхмесячной давности, за июль двадцать восьмого года. Здесь же и другие, тоже нераспечатанные, за январь двадцать седьмого, ноябрь двадцать шестого. Самые старые за октябрь девятнадцатого. Я думаю, 9 лет назад, год спустя после приговора, Он перестал читать газеты. Он порвал тогда последнюю связь с родиной и соотечественниками.